Наталья Глазунова. Поле чудес. Жара на хуторе весёлый стояла с раннего утра. Мнисто ворали кубанские петухи. В воздухе пахло сеном. Зинаида Михайловна Орешкина, для своих просто Михална, пила холодный квас на веранде у соседки Верки. Ой, Вер, ну и задание вчера было на финале. Она потянулась за пирожком. Скажите мне, говорит Якубович, как называется маленький лохматый чертёнок, помощник домового? А ты пойди, как всегда знала, Верка поставила на стол подоспевшую партию горячих ватрушек. Чего там знать? выразительно заявила Михална. Хохлик это. Я, как услышала, тут же и ответила. А игроки. Ой, обречённо закачала головой Михална. Рот разинули, глазами хлопают так, что даже неприлично. Тянули, по буквам отгадывали. Думала, до Нового года решения не дождусь. Алексеичу уж хотелось за ёлкой посылать. В конце концов-то отгадали? Ну, не дружба ж победила. Женщина какая-то, я имя не запомнила. Якубович тут и давай её супер-игрой искушать. А она знаешь чё? Чё? Не горю, говорит, с желанием, и забрала сервиз. Эх, Михайловна всплеснула руками. Я горю, меня зовите. Он какое письмо накатало Якубовичу этому, на тему «Почему мне надо б на поле чудес». в стихах батюшки моей прямо в стихах прямо теперь ответ жду деньги коплю если через год пригласят так раз смогу поехать а если раньше пригласят то да оно ну, вер там таких как я пруд-пруди хоть бы вообще письмо прочитали а то в мусор бросят и ку-ку но я так решила Если через год не ответят, я новое напишу. С тех пор, как 26 октября 90 -го года, пенсионерка Орешкина увидела первый эфир передачи "Поле чудес", вечер пятницы стал священным. Михайловна не пропустила ни одной передачи, грезила попасть в студию, выиграть суперигру и получить в награду не только призы, Но и объятие знаменитого ведущего. Не тем желанием ты горишь, Михайловна, Верка шлёпнула её прихваткой. Алексейч, твои загадки уже устал поди гадать. Сидит с тобой каждую пятницу, и Кубавич её этого терпит изо всех сил, лишь бы тебе угодить, а ты и ухом не ведёшь. Ты всё одно, отмахнулась Михайловна. Раньше надо было с Алексеичем гореть. «Сейчас-то чего уже? Мне ещё куда не шло шестьдесят четыре, а ему без трёх семьдесят». «Да? А Надька? Вот так не думает». «Надька? Это портниха, что ли?» «Она самая». Давеча в халат новый нарядилась и давай хвостом крутить. Но Алексеич молодец и глазом не повёл. Калитку ей справил. и к тебе на твоё это поле чудес. Подруга Верка была всего на 6 лет старше Михайлуны, но считала себя мудрее в житейских делах раз в 100. А после многочасового просмотра бразильских сериалов, обрушившихся на неё в то же самое время, что и поле чудес на Михайлуну, она полностью уверовала в любовь, пронесённую через всю жизнь. И хеппи-энд, увенчанный свадьбой, сколь долго не пришлось бы её ждать. Ты смотри, мужика потеряешь. Да мне и одной хорошо. Одной никому не хорошо. Я вон за Митькой своим скучаю, а делать нечего. Так всего-то год прошёл, а ты уж сколько лет одна? Когда Борьку-то током убило? 20 лет как. «Ой, и замуж больше не пошла», — всплеснула руками Верка. «Точно Алексеича ждала. Первая любовь не вянет, так?» Владимир Алексеевич Савин, хуторской сварщик на пенсии, был влюблён в Михауну со школьных лет. Поговаривали, что в своё время у них даже к свадьбе дело шло. Но что-то не заладилось, и Михауна вышла замуж за местного тракториста. Алексеич уехал и женился где-то в городе. Спустя сорок лет вернулся вдовцом. И дремавшая любовь вспыхнула на седьмом десятке с новой силой. «Глянь-ка!» — Михална отвлекла Верку от разговоров про Алексеича. «Это Люська. Вот что развозит». «Тю, суббота же!» Люська была местной потомственной почтальонкой. Работала с шестнадцати. За двадцать лет приобрела свою собственную славу местного новостного канала на колесах. «Тетя Зин!» — крикнула Люська, спрыгивая на ходу с велосипеда. «Телеграмма вам! Вчера уже поздно забрала из района. Вот с утра несу. Танцуйте!» «Заходи!» — замахала рукой Михаловна. Люська оставила велосипед у калитки и поднялась на веранду. Вот она протянула бланк. Михауна пробежала глазами по сообщению, нахмурилась, прочитала еще раз и уставилась на Люську дурным взглядом. «Чего это? Телеграмма? Где взяла? На телеграфе?» «Ну, не стерпела Верка. Тут это...» Михаилна ещё раз пробежалась глазами по сообщению. На поле чудес меня зовут в следующем месяце. Дай сюда, Верка выхватила бланк с текстом. Вот чесна. Так это ж чего ж? Стихи твои дошли? Глянь на передачу зовут. Люська, ты слыхала, чего говорю? Верка двинула Люське в плечо. Михаилну-то нашу По телевизору будем смотреть. Эх, Михална, она обняла соседку. Всех победишь там и суперигровую играешь. Ура, что ли? Ура присоединилась к ней Люська. Михална вдруг закрыла лицо руками и завыла во весь голос. Алексеевич с самого утра искал Михалну. Не дождавшись дома, отправился к Верки. где я обнаружил её, безсвязно мычащую и заливающуюся слезами. Так, давай всё по порядку. Он сел рядом. Верка накапала валерьянки и протянула подруге чашку. Михална выпила, тяжело вздохнула и показала Алексею телеграм. Он пробежался глазами по короткому тексту. "Вот дела. А чего рыдаешь-то? На передачу хочу. Так тебя ж пригласили. Пригласили. Снова заговорила Михална. Денег у неё нет, Алексеич, вмешалась Верка. Она письмо написала, а ответ через год ждала. Деньги только собирать начала на дорогу и на подарки Якубовичу. Вот теперь и рыдает. Мечта-то как рыбка золотая. Прямо из рук выскальзывает. «Так, слушай мою команду», — Алексеич встал с дивана. «Михална, тебе не реветь, Верке не причитать. И валерьянку свою забери. А тебе, Люська, особое задание. Мотнись по хутору и всем расскажи, ну что Михалну на поле чудес позвали. И теперь мы ее туда собираем, подарки Якубовичу готовим». Кто хочет поучаствовать, с милости просим. А яжели кто могёт, то пусть и на билеты помоёт. Поняла? Люська кивнула и мигом кинулась к калитки. Так, погоди, ткнула его в бок Верка. С подарками вопросов не будет. Наберём полные сумки, а вот с деньгами тут может и прокол случиться. Хуторяне получки по 3 месяца ждут. Пенсии тоже. У меня есть немного на чёрный день берегу. Всё отдать не могу, но чуток подсоблю. Я могу. Алексеич опять сел рядом с Михаилоной. Есть у меня сбережения кое-какие. Так ты же вроде тоже на какую-то мечту копил, всё ещё всхлипывая, спросила Михаилона. Ну, знаешь, Михаилона, мечтаний их много, а денег мало. Так что, отдам тебе. Езжай на своё поле чудес. Ну, Алексей, ты даёшь, рухнула на стул Верка. Люська отработала по полной. Начался сбор подарков Якубовичу и денег на билеты Михалне. Дверь её дома больше не закрывалась ни днём, ни ночью. В сумках Михалны вскорь оказались кубанские разносолы, мёд, шаль с подсолнухами. Эрка пообещала на печь к отъезду пирогов по рецепту её бабуни. Екубавич язык проглотит, обещала она. Но больше всего хуторяне оценили вклад Митрохи, лучшего хуторского самогонщика. Во времена сухого закона сконструировал он самогонный аппарат. на котором мог выгнать напиток из всего на свете будь то овощи, фрукты, зерно или ботва. Дегустацию проводил лично, оценивал. А как продавал мужикам, так заливался соловьём. Сначала признаться, думал медовуху передать, покоривая махорку, поведал Алексеичу о трудном выборе Митроха. Но нет. Медовуха это чего ж? Румашку выпил и с ног упал, и ежели с непривычки, не дай бог, на передаче продегустирует. Потом думал в смородянку. «Не-е-е», — скривился он, — «бабий напиток. Первак еще бродит, перцовка дело зимнее, свекольник тоже не оно. В общем, кумекал-кумекал, как ни крути, грушовка». «Твоя фирменная?» «Семьдесят градусов!» — Митроха поднял указательный палец вверх, прямо как мне Гатков. «Как думаешь, семилитровую бутыль Михауна дотащит?» «Лей, не жалей! Ежели чего, я подсоблю!» «Лады! Как Варвара зарядит, так и принесу!» Варвара, жена Митрохи, верила в экстрасенсов, особенно в чумака. Ещё в начале 90-х записала его сеансы на единственную в доме видеокассету и с тех пор заряжала всё, что попадалось под руку. А Митроха на этом делал бизнес. У меня, видишь, в доме все продукты и теперь час энергетикой, особенно самогон, говорил он мужикам. Полезен для здоровья, все чакры чистит. Так своим бабам и передайте. Больше всех готовилась сама Михайловна. Сначала ей пришлось разбирать гардероб в поисках подходящего платья и вспоминать, где прячется чемодан, с которым последний раз она ездила на море ещё с спокойным мужем. Ничего подходящего для Москвы в шкафу, пропахшем нафталином, не обнаружилось. Пришлось заказывать новое платье у проклятой Натки Вертихостки. А дорогу к чемодану прорубать топором, тропинка к сараю заросла крапивой ростом с саму Михайловну, и стеблями в руку толщиной. Главное же, каждый вечер перед сном она без устали штудировала энциклопедии и словари. Экземиновал её Алексеич. Через несколько дней пришла новость. Михайловну вызывали на переговоры с Москвой. В этот день она, обычно любившая послеобеденный сон, спать не смогла. Еле дождалась вечера и отправилась на переговоры, как утверждала, с самим Якубовичем. Сопровождали её Алексеевич и Верка. Автостанция встретила процессию с забитыми фанерой окнами и скрипучей дверью. Здание, в котором до 90-х продавали билеты и ожидали прибытия рейсовых автобусов, превратилось теперь в так называемый комок, внутри которого с минимальным комфортом разместились аптека, кабинет фельдшера и точка Союз печати. По выходным сюда втискивались несколько раскладушек с хозтоварами и продуктами. Здесь же на небольшой площадке Наверху, никуда не ведущей шестиступенчатой лестницы, находился местный переговорный пункт. Телефон стоял прямо на табуретке, а на стене висела табличка: Переговорный пункт хутора Весёлый. Алло, Москва? Михаилна схватила трубку, как только раздался продолжительный звонок. Здравствуйте, это Зинаида Михайловна Орешкина. Услышала она в трубке юный голосок, похожий на птичий беззаботный щебет. "Да? Э, я это, а вы из Поля чудес? Нет, с Московского телеграфа. Меня Лариса зовут. Так это вы мне телеграмму прислали?" Михална рассмеялась в благодарной улыбке. "Хорошо, что я вас нашла", снова залепетала Лариса. А то уже не знала, что и делать. Я новенькая, понимаете? Только к работе приступила, ещё не всё знаю, а тут ещё то ли котвлекает, вот я и перепутала адреса. Да и не мудрено. В вашем Краснодарском крае целых 14 хуторов весёлых и ещё два посёлка. А ещё представляете, та женщина, ну, для которой телеграмма, ваша тёзка и оказалась, почти полный Вы, Зинаида Михайловна Орешкина? А она Зинаида Михайловна Орешникова. Чудеса какие-то. Но вы не переживайте, я всё исправила. Телеграмма уже по нужному адресу ушла. Так что всё хорошо. Вам ехать никуда не нужно. До свидания. Короткие гудки в трубке показались Михаилу недалёкими и глухими. В горле внезапно пересохло. Голову охватил жар, в глазах потемнело, ноги подкосились. Михална рухнула без сознания и скатилась по ступенькам к ногам Алексеевича и Верки. Олька был владельцем единственной в хуторе машины и местным мастеровым с золотыми руками, когда не пил. А пил только в получку, но 3 дня самогон брал у Митрохи. И как всех утарских мужики втирал жене про чумака и чакры, но Колькина жена Маруся сама была ещё тем экстрасенсом. На исходе третьего дня так кодировала и Кольку, и Митроху, что те друг о друге забывали на целый месяц, и до следующие получки не встречались даже случайно. Марусь, Кольку зови, пущай копейку выгоняет. В район срочно надобно. Запыхавшийся Алексеевич валился в калитку. "Не, дядь Вов", крикнула Маруся из распахнутого окна кухни. "Получку выдали. Мёртвый уже вон вторые сутки. Ох, ёк макарёк", в сердцах крикнул Алексеевич. "Что ж делать? Михална упала и, кажись, ногу сломала. Кричиться не своим голосом, в больницу надобно". Без промедления. Так Ваську фельдшера зовите. Нет его, на дискотеку уехал. В скорую звонили в район. Звонили две машины на вызовах, а третья стоит сухая, без бензину. Вот и хотели на Колькины вести. Другой-то на хуторе нету. Да и Колькиной нету, дядь Вов. Разве ж это машина? Развалюха с одной фарой и заводится с толкача. А как едешь, так и боишься, что днище вывалится. Ласточку свою кольк выменил в соседнем хуторе лет 5 назад на приданные жены Пианины. Машина не завелась уже на следующий день. Днище оказалось насквозь прогнившим. Ко всему прочему, садясь на пассажирское сиденье, Маруся внезапно и со всеми вытекающими последствиями обнаружила своей пятой точкой Осиное гнездо. С тех пор она кипела в отношении железного агрегата лютой ненавистью. Дядь Вов из сарая вывалился колька, и его штормило. На лицо было сорокавосьмичасовое пребывание в организме метрохиной грушковки. Не сделав и пары шагов, колька споткнулся, рухнул в кусты хрена и каким-то чудом тут же вынырнул прямо перед Алексеевичем. О, как он выдохнул в лицо Алексеевичу смесь грушوفки, сала и лука и, не устояв на ногах, камнем повис на шее. Слова колкие давались тяжело, ещё тяжелее было глазам. Они то и дело разбегались в разные стороны. Резкость не наводилась. Веки замирали в положении сон. «Щак ключи от машины возьму и дам чим Михалну с ветерком! Серенька, неси папке ключи!» «Я тебе дам, Серенька!» — подбежавшая Маруся стегнула кольку мухобойкой. Тот отцепился от Алексеевича и тут же рухнул обратно в хрен. Дядь Вов, ты не стой, крикнула Маруся Алексеевичу. Беги к Митрохе. На бричке тётю Зину довезёте до района недалеко и передай ему, есть ли завтра продаст Кольки своё пойло, спалю его подпольный цех вместе с аппаратом и бутылями. Шлепки по голым колькиным плечам раздавались до тех пор, пока Маруська не загнала мужа обратно в сарай. Алексеич со всех ног пустился к Митрохе. Как жеребиться, остолбенял Алексеич. Обычно, пожал плечами Митрох. Да ты заходи, чего стоишь? Некогда мне, Митроха, Михаила на ногу сломала. Надо бы на в район вести, а не на чем? Я на твою белку надеялся, а тут такое. «Чего тебе, Белка? Беги к Кольке, он на копейки в раз домчит!» «У Кольки получка! Ох ты, мать честна!» — Митроха почесал затылок. «Точно! Он вчера за грушевкой приходил. На три дня купил. Раньше понедельника в себя не придет!» «Ну чего?» Крикнула Верка, как только Алексеич показался в дверях автостанции. Белка жеребица, Ольке получку выдали. «Ой-ой-ой!» — в голос запричитала та, перекрикивая даже стоны Михалны. Митроха предложил мою тачку к Люськиному велосипеду привязать, да на ней Михалну везти. Дело дурное, я не сдюжу. Да и Михална в тачке не удержится. Может, Люську в район послать? Пусть Ваську найдет, да и привезет. «Да кто ж молодую бабу на ночь глядя на велосипеде по трассе погонит?» — обозлилась Верка. «А Ваську этого до утра теперь не найдешь. У кого он там после танцев завис?» «Тогда сам поеду», — от отчаяния сжав кулаки, прокричал Алексеич. Знакомые рёв в визги хлопки, встревожившие всех местных собак, раздались неожиданно. Алексей и Верка переглянулись и кинулись к двери. Михална на секунду перестала охотить. Из-за поворота, скрипя подвеской и прыгая на каждой кочке, со скоростью километров 20 в час выехала Колькина копейка. освещая себе дорогу одинокой фарой, танцующая машина медленно подползла к автостанции и остановилась у входа. За рулём сидел Колькин пятнадцатилетний сын, Серёнька. "Мамке ни слова", предупредил водитель. Не проползли они и 2 км, как их остановил, говоря словами метрохи блуждающий пункт ДПС. Младший лейтенант Федорчук выпрыгнул из кустов в свет единственного на дороге фонаря, и этим напугал всех, кто ехал в копейке. Серенька со страху перепутал педали и надавил вместо тормоза на газ. Мотор закудахтал, но скорость не увеличилась. Машина подскочила на очередной кочке, заглохла, прокатилась метров 40 и остановилась. Куда это мы крадёмся ночкой тёмной? В окно машины со стороны водительского места просунулась огромная голова. Не скрывая радости от такой удачи, сотрудник ДПС представился И потирая ладони, приступил к делу. Документики на неопознанный летающий объект имеются. Сиренька, трясущейся рукой, отдал отцовские права и уже попрощался с жизнью. Но тут в дело вступила тяжёлая артиллерия в лице Алексеича. Так, Сирень, сиди не двигайся. Михална, прочитай посильнее. А лучше кричи, будто тебя режут. Он вышел из машины и кинулся к Федорчуку. Наконец-то сынок! Мне в районе сказали выезжайте, сопровождение на встречу будет. Как же хорошо наша милиция работает. 3 км не проехали, а ты туточки. Какое сопровождение? Федорчук готов был растеряться. Как какое для Михалны с поля чудес. А ну, дыхни. У Фидерчука мелькнула мысль, что ему повезло ещё больше, чем показалось сначала. Да не пел я, сынок. Говорю ж, нас в районной больнице ждут. В машине слышишь, Михална, ей в Москву к Якубовичу на поле чудес ехать, честь района защищать, а она ногу сломала. В районе сказали: быстро поченят и за победой отправят. Так что давай, сопровождай. За это она тебе привет прямо в эфире передаст, и не только. Грушовку уважаешь? Уважаю. Федорчок всё-таки растерялся. 7 л возьмёшь? Чумаком заряжено. Здоровье попрёт как почки весной. Ну, только если заряжено, выскакивая из кустов, Федорчук рассчитывал на другой. Но в свете страданий бабки в машине, её важности для всего района и безвыходности ситуации, готов был уже и на жидкую валюту. Заряжено зуб даю. У нас в весёлом все это знают. Первака ещё литру нальью. Как ко мне приедешь и перцовки две по 700, лады? Лады, согласился Федорчук. У Михайловны оказался вывих первой степени. Врачи вправили голеностоп, наложили тугую повязку и отправились с тем же эскортом домой. Поднял сыпной надзор Алексеича и местного фельдшера Васьки. Через 3 дня повязку благополучно сняли, оставив для лечения только тёплые компрессы. Нога Михалны быстро шла на поправку. Чего нельзя было сказать о ней самой. Михална стала молчаливой и раздражительной. Дальше своего двора не ходила. Больше не завтракала у Верки и не приглашала подругу к себе. Алексеевича игнорировала. Но самым опасным симптомом, по мнению Митрохи, стал отказ от поле чудес. С того самого дня, как Михална побывала на переговорах с Москвой, она больше не посмотрела ни одной передачи. Михална, хоть суды, как-то вечером в очередную пятницу позвал её Алексейч. Глянь-ка, я телевизор на веранду поставил. Будем здесь чай пить, до да твоё поле чудес смотреть. Под сверчков само то. Михална сделала вид, что ничего не слышала, но Алексеевич не сдавался. Верка скоро придёт, обещала пирогов принести. Люська метроха с Варюхой, Колька с Маруськой и герой наш Серёнька тоже будут. А чего? Давно уж так не сидели все вместе. Через полчаса шум на веранде сообщил о гостях. Запахло травяным чаем и шишками из самовара. Заиграла музыкальная заставка некогда любимой передачи. Послышался голос ведущего. Михална, Верка Фурия и влетела в хату. Скорее, там Екубович про тебя говорит. Ой, Верка, не стыдно тебе, сукором проскрипела Михална. На какое враньё уже пошла, чтобы меня выманить? Да какое враньё, разозлилась Верка. Историю твою на весь мир рассказывает. Про подготовку, про переговоры и про ногу твою, всё как было. Идёшь? Ну, коли врёшь, Верка, пригрозила Михаула и с вызывающим видом вышла на веранду. Такая история получилась Леонид Аркадьевич. Услышала она голос Якубовича. Кто виноват здесь, кто прав, не знаю. То ли телеграфистка, которая перепутала адреса, то ли те незнакомые мне люди, что назвали 14 хуторов на Кубани одним названием. А может, сама Михална. Уж слишком она хотела на вашу передачу попасть. Все мечты на эту одну поменяла. У меня тоже была мечта. Хотел жениться я на Михальне. Я отвезти её в Санкт-Петербург, чтобы вместе увидеть белые ночи и разводные мосты. Но раз у Шана хочет на ваше поле чудес, то так тому и быть. Люблю её с юности и до сего дня. И если теперь это её мечта, то пусть она и сбудется. Прошу вас, позовите её на игру, но только обязательно прямо в эфире. чтобы она от вас самого это услышала, по-другому теперь не поверит. Заранее благодарю за всё. Владимир Алексеевич Савин. Вот такое письмо я получил из хутора Весёлый, что в Краснодарском крае. Якубович свернул листок, с которого читал всё это время. Но вот что для меня здесь самое важное: Никогда бы не узнали эту захватывающую историю, если бы не любовь Владимира Алексеевича Савина. Ведь согласитесь, только любовь способна поддвигнуть на такие поступки. Можно ли не выполнить эту просьбу? Он потряс письмом. Я вот не смогу. Поэтому, уважаемая Зинаида Михайловна Орешкина из хутора Весёлый, И Кубович улыбнулся и посмотрел прямо в камеру. Того самого, где живёт Владимир Алексеевич Савин. Приглашаю вас приехать к нам в студию и сыграть в поле чудес. Сейчас на экране вы видите номер телефона. Позвоните нам. Приезжайте и обязательно привезите мне грушовку Митрохи, шаль с подсолнухами и пироги вашей соседки Веры. Михайловна остолбенела. Губы затряслись. "Ты чего?" обнял её Алексеич. "Ногу дочиним и поедем на поле твою за сервизом, за холодильником." Всхлипнула Анна, оглядывая собравшихся на веранде односельчан. Все улыбались и ждали ответа. Михайловна прижалась к плечу Алексеича. и залилась счастливыми слезами Свадьбу Алексеича Михайлона сыграли осенью гулял весь хутор в район расписываться ездили на колькиной машине с куклой на капоте Что примечательно ни разу не заглохли рассказывала всем Верка Текст читали Ксения Брыжезовская, Александр Аравушкин, Алексей Донков, Станислав Воронецкий, Марина Титова, Максим Сергеев и Елена Дельвер